Джаред нахмурился, однако кивнул. Ему не понравилось, что я выдвигаю Сэму требования. «Увидимся, Джейк». А может и нет, он нерешительно помахал рукой на прощание. «Погоди, Джаред, у Эмбри все нормально?» Он удивился. «Да, конечно. Почему ты спрашиваешь?» «Интересно, с чего это Сэм отправил сюда Коллина?» Я внимательно следил за его реакцией, все еще подозреваю, что дело не чисто. В глазах Джареда мелькнуло понимание, но не то, на какое я рассчитывал. «Вообще-то тебя это больше не касается, Джейк». «Верно. Просто полюбопытствовал. Краем глаза я заметил какое-то движение, но не подал виду, потому что не хотел сдавать Квилла. Он живо отреагировал на мой вопрос. «Я передам Сэму твои указания, Джейк. Пока». Я вздохнул. «Ага, пока, Джаред. Слушай, и передай моему отцу, что у меня все хорошо, ладно?» и что я его люблю. Передам. Спасибо. Пошли, ребята. Джаред скрылся в лесу, чтобы не перевоплощаться на глазах Ули. Пол и Колин шли за ним по пятам. А Квилл задержался. Он тихо взвизнул, и я шагнул к нему. Да, я тоже соскучился, брат. Квилл побежал и печально свесил голову. Я хлопнул его по плечу. Все будет хорошо. Он заскулил. Передай Эмбри что я скучаю по тем славным временам, когда мы бегали вместе. Квилл кивнул и прижался носом к моему лбу. Ли фыркнула. Квилл поднял глаза, но не на нее, а на своих братьев. «Да, беги домой», — сказал я. Он опять взвизнул и потрусил за остальными. Ручаюсь. Джаред терпением не отличался. Когда они ушли, я сосредоточился на тепле в своей груди и пустил его по рукам и ногам, Одна огненная вспышка, и я вновь встал на четыре лапы. — Я уж думала, вы поцелуетесь, — подколола меня Ли. Я пропустил ее слова мимо ушей. — Ну как? Мне было важно их мнение, потому что я говорил от их имени, не зная, что они на самом деле думают. А судить за других, как Джарит, я не хотел. Ляпнул лишнего. Или наоборот, что-то упустил. — Ты молодчина, Джейк, — похвалил меня Сет. «Хорошо бы еще треснул Джарада, добавил Ли. «Мы вроде поняли, почему сюда не пустили Эмбри», — подумал Сэт. «Не пустили?» — удивился я. «Джек, ты видел Квилла? Он прямо на части разрывался. Готов поспорить Эмбри, огорчен еще сильнее. Квил ни за что не уйдет из лапуш, а вот Эмбри мог бы. У него ведь нет Клэр, поэтому Сэм и боится, что он сбежит с корабля, и наша стая увеличится». «Ты так думаешь?» По-моему, Эмбри с удовольствием порвал бы на кусочки парочку калинов. Он же твой лучший друг, Джейк. Они с Квиллом скорее будут прикрывать твою спину, чем сцепиться с тобой в бою. — Ну, тогда я рад, что Сэм его не пустил. Мне и вас хватает. Я вздохнул. — Ладно, пока все идет хорошо. — Сэт, ты не против побегать? Мы с ли прям с ног валимся. Выглядело все правдоподобно, но мало ли, вдруг это отвлекающий маневр... «Обычно я не такой параноик, тем не менее я хорошо помнил решимость Сэма. Он поставил перед собой единственную цель — устранить угрозу. Воспользуется ли он тем, что может беспрепятственно нам лгать? «Как скажешь», — весело ответил Сэм. Он был только рад помочь. «Хочешь, объясню все Калину. Они, не небось, до сих пор на взводе. Лучше я сам. В любом случае надо их проведать». В моем спекшемся мозгу завертелся ураган свежих воспоминаний, Сет изумленно тяхнул. Фу! Ли потрясла головой, как бы вытряхивая из нее омерзительную картину. Черт, в жизни не видела ничего хуже. Гадость! Хорошо, что я ничего не ела, точно бы вытошнила. Они же вампиры, через минуту подумал Сет, пытаясь как-то сгладить слова Ли. Ну, то есть все логично. Главное, это поможет Белли. Мы с Ли изумленно уставились на него. Чего? Мама часто роняла его в детстве, подумал Ли. Видимо, на голову. А еще он грыз решетку от кроватки. Наелся свинцовых белил? Похоже. Сэт фыркнул. Очень смешно. Заткнитесь уже и ложитесь спать. Глава 14. Если ты нагрубил вампиром и жалеешь об этом, дело труба. Когда я вернулся, на крыльце меня никто не ждал. Вот тебе и на взводе. Все отлично, успокойся, устало подумал я. В глаза бросилась перемена. В теперь уже хорошо знакомой картине на нижней ступеньке крыльца лежала стопка светлых тряпок. Я подбежал ближе, посмотреть, что это. Задержав дыхание, ткань впитывает вампирскую вонь, как губка. Я разворошил стопку носом. Кто-то приготовил для меня одежду. Надо же! Видимо, Эдвард успел почуять мое раздражение, когда я выскочил из дома. Что ж, очень мило.